«Хочу! Блин, знал бы ты, как хочу! Устал я, серый, от этой войны, а еще больше от всех шифровок-маскировок. Вчера с Зельцем по лесу гуляли. Так меня чуть не перекорежило. Прикинь, парень хороший, свой в доску. Соли мы с ним вместе чуть ли не камаз слопали, а поговорить нельзя. Вот просто так, за жизнь!» Вот где мне все это? Я провел рукой по горлу. Та же фигня Тоха, абсолютно та же. Сегодня с утра хотел Емеле байку рассказать. Смешную доколик. Только рот открыл, как вспомнил, что здесь ботоксных блонд в природе не существует. Представляешь, как бы я спалился. Слушай, дорогой, а вот и интересно, как же Штирлиц! Двадцать лет в Бундесе прожил, и его никто не расколол. Совершенно неожиданная мысль Дока перескочила на другую тему. Да не было никакого Максима Исаева, по крайней мере, так высоко. — То есть? Семенов все-все выдумал? Ну, — Ага. На месте Штирлица сидел самый натуральный немец, я бы сказал, натуральнейший, Вилли Лемонн. Полиции чуть ли не с папашей Мюллером начинал служить. На чем там наши его вербанули, я точно не знаю. Но и то он долго не протянул. В 42-м его вычислили. Хотя тут у парней с Лубянки накладочка вышла. Но о подробностях лучше у бродяги спроси. Он точно знает. Я понимал, что мы оба сейчас сознательно соскочили с неудобной, прямо скажем, душераздирательной темы, но возвращаться к ней не собирался. Лучше уж мы с Сережкой разговор вечером наедине продолжим. «Немец — Немец! — удивился док немного ненатурально, словно слегка переигрывал. — Давай еще вечерком поболтаем. У меня еще немного трофейной канины осталось, ну и спирт. Выходит, понял я серого, как говорится, с полувзгляда. Нужен этот разговор нам обоим, прямо-таки жизненно необходим. Но не здесь и не сейчас. Эй, танцор, сейчас-то тебе что помешало? Я отвлекся на дымово, крайне удачно в сложившейся неловкой ситуации, навернувшегося с колоды. Краем глаза я уже давно заметил, что равновесие он потерял довольно давно, но вместо того, чтобы расслабиться и восстановить баланс, он судорожно размахивал руками, пока, наконец, не сверзился. Хотя обрубок бревна, на котором он стоял, был вполне, по моим, конечно, меркам, устойчивым. Как-никак больше полуметра в диаметре. Стой, не хочу! В Зельц вступать не стал, а собрал ножи и снова вскарабкался на деревяху. — Тони, иди сюда! — раздался крик на немецком. Из окна второго этажа меня звал тотон Вот уж кто никогда правилами конспирации не пренебрегает. Но ему-то и легче всего на немецком-то трындеть. — И вы, доктор, тоже! — Рации свободное дежурство с собой не таскали. А леность, свойственную штабным работникам, Алик уже приобрел. Вот и орет, как потерпевший. Тактично намекнув Серому, что разговор на щекотливую тему лучше продолжить слегка погодя, зашагал к парадному входу. Можно было бы, срезав, и в окно влезть, но при неполном комплекте рабочих конечностей Я вполне себе здраво решил не рисковать. В радиорубке, как в честь пионерского детства, окрестили это помещение, было более чем многолюдно. Кроме нарядных люка и казачины, собрались все. И к чему такие корики? Где будет, или только развратом, обойдемся. свои провокационные поползновения док, как всегда, предпочитал совершать Из-за надежного укрытия. В этот раз из-за моей широкой спины. Ша! Командир однако шутить был не настроен. Тотен, включай шарманку. Алик нажал несколько клавиш на рации стационарке потом пару секунд повозился со своим телефоном, и из встроенного динамика знакомый голос левитана произнес. В течение ночи на 22 августа. Наши войска вели бои с противником на всем фронте и особенно ожесточенные на Кингисепском, Новгородском и Гомельском направлениях. «Это что, информация такая?» — мелькнула мысль. «Или случилось что-то, о чем мы не помним?» Мощный удар по фашистской переправе нанесли мониторы. И речной флотилии в 15 километрах от города Д, продолжал летан из динамика. Немецкое командование несколько раз пыталось организовать переправу через реку, но каждый раз неудачно. Наши летчики быстро находили места скопления противника и громили его. 19 августа фашисты, маскируя переправу своих войск. Устроили в разных местах реки несколько ложных переправ. Наша разведка разоблачила задуманный немцами маневр. Не успели немецкие саперы закончить установку понтонного моста и начать пропуск войск, как из-за поворота реки показались советские мониторы и катеры. Первыми залпами артиллеристы разбили мост. На которой уже вступили 9 немецких танков и несколько десятков мотоциклов. Танки и мотоциклы оказались в реке. Затем мониторы и катеры открыли огонь по лодкам с пехотой противника. Потоплено 26 лодок, на которых находилось до 500 солдат и офицеров. Две лодки были протаранены катерами. Разгромив мост, Мониторы открыли огонь по подходам к реке. к нашему берегу успели проскочить шесть лодок, с которых высадилось более ста немецких солдат. Их встретила огнем подоспевшая к месту боя наша мотопехота и уничтожила. 20 немецких солдат пытались вплавь достигнуть своих частей, но были перебиты нашими стрелками. Бой у переправы закончился полным, разгромом противника. Весь берег реки услан сотнями фашистских трупов, разбитыми автомашинами, орудиями и мотоциклами. Немцы потеряли 9 танков, 29 автомашин, до 40 мотоциклов, 8 орудий и свыше 800 солдат. Смешно. Это на Днепребой похоже. А что новенько-то может случиться? Гудериан поехал на юг, к Гомелю и далее на Киев. Об этом мы уже сообщали в Москву. Год на север, через Великие Луки и Новгород на Питер. Впрочем, его мы тоже по широте душевной товарищу Сталину заложили. Для чего-нибудь вроде Вязьмы рановато и сил у зап фронта пока в достатке, и Немчура плотно в обороне увязла. Да и то катастрофа случилась, когда подвижные соединения нависли на флангах, а Тимошенко затеял идиотскую рокировку командующих. И сложилась ситуация, что армии есть, и командиры, разбирающиеся в обстановке, в наличии, но командовать вроде как и некому. Однако до этих событий больше месяца. Батальон капитана Малина двое суток сдерживал атаки противника. Узнав от перебежчиков о предстоящем подходе противнику свежих резервов, капитан Малин решил атаковать немцев до прибытия фашистских резервов. Атака началась ночью. Бойцы роты старшего лейтенанта Китова атаковали левый фланг группы германских войск и мощным штыковым ударом прорвали линию обороны. Одновременно с атакой на левом фланге наша танковая рота нанесла противнику лобовой удар, отворякая на себя пулеметный и орудийный огонь. Танкисты отлично выполнили задание, разгромив шесть противотанковых пушек, четыре миномета и несколько пулеметных гнезд, Танки устремились навстречу подходящим резервам противника. Бой завязался на всем участке фронта, занимаемым врагом. Забрасывая фашистов гранатами, уничтожая их штыком, бойцы батальона отбросили немцев. Большие потери от огня советских танков понесли резервы фашистов. Всего в ночном бою было уничтожено около 400. Немецких солдат и офицеров. Захвачено три орудия, 13 минометов, 19 автоматов, 5 автомашин и 41 мотоцикл. Неплохо накрошили, прокомментировал док. Если только правда. Никто, впрочем, обсуждения не поддержал. В боях под городом Вознесенск, Украина захваченным в плен свыше ста немецких солдат и офицеров. На допросе пленные Кох, Шредер и Райт рассказали о том, что в германских войсках за последнее время широко распространяются слухи о крупных разногласиях между Гитлером и Генералитетом, о волнениях во многих городах Германии, массовых арестах в тылу и на фронте. Во многих полках изданы приказы о борьбе против шептунов и антигерманской агитации. Ну, это явный трендеж. Разногласия разногласиями, однако до момента, когда питомцы германского генштаба ощутили аромат приближающейся полной задницы и явно возбухли против фюрера еще года три, вон в нашей истории даже массовая рубка голов После зимнего поражения никого не взволновало, кроме некоторых фрондеров из штаба группы армий «Центр», фон Резкого и этого, как его, «Остера». Хотя нет, зам Канариса уже давно антигерманской деятельностью занимался, как и его шеф, кстати. Но первый даже бомбу Гитлеру в самолет подложил в 42 -м. Жаль. Ручки кривые оказались, и СВУ не сработало. Вспомнил я читанную как-то книжку британского автора про немецких заговорщиков.